Глава 19 -я. К сожалению, радоваться близости с Урусом времени не было. Отчасти я понимала стремление генерала поскорее завершить начатое, чтобы потом уже, после... От этих «после» у меня внутри всё буквально закипало в сладком предвкушении неизбежного счастья. Да жизнь бы до него, всего-то малость какая. Мы вернулись в зал, как и положено гостям, через центральный вход. Судя по праздно танцующим и отдыхающим за столами приглашённым, наше отсутствие выпиющее покушение, произошедшее до него, никто не заметил. Никто, кроме Айалара-принца. Я вздрогнула, когда поймала на себе взгляд Зинай-ад. Нахалка даже не подумала скрыться и продолжала щебетать с девушками, как ни в чём не бывало. Вот до чего безнаказанность доводит. Урус сжал мою ладонь, словно почувствовав мой растущий гнев — «Помню я, помню, мой генерал, ты сам все решишь. Почему-то в этот раз я ему поверила. В прошлые разы Урус наивно полагал, что хаинс сможет самостоятельно вразумить свой расшалившийся гарем, но теперь он будет действовать решительнее, говоря обо всем напрямую с Повелителем». «Я отойду к Повелителю», — склонившись ко мне, проговорил Урус. «Будь за столом, никуда не уходи. При всех к тебе никто не посмеет пристать». Я кивнула, Хотя оставаться снова без защиты генерала было страшно, но я понимала, что это вынужденная мера. Подведя меня к нашим местам, Урус дождался, пока я сяду, и только после этого пошел к повелителю. А я... я решила, что лучшей защитой от незваных собеседников будет видимость того, что я ем. Когда я ем, я глух и нем. Отличная позиция, я считаю». И это меня спасло от парочки-тройки желающих побеседовать с таинственной парой самого завидного жениха Макаде. Вот только тяжелая ладонь легла мне на плечо, а я чуть не подавилась от неожиданности. Не успела обернуться, как моих ушей достиг голос, от которого ледяные мурашки побежали по моей спине. «Ибраджи! И сколько нам еще ждать, Аин?» — с нажимом произнеся мое имя, спросил жрец. При этом его пальцы больно впились в мое плечо, словно это не человек был вовсе огромный ястреб, который вцепился в свою добычу. Я дернулась, намереваясь высвободиться, но, заметив вдруг рядом одного из помощников Уруса, моментально сменила тактику. Тот едва заметно кивнул мне и неуловимым жестом показал на какой-то круглый амулет в руке. «Я... Вы же видели уверенно, как генерал спас меня от неминуемой смерти!» прошептала, даже не играя в эмоции. «Я на самом деле не успела переварить все эти события и в крови бурлил, не находя выхода адреналин». Пока я отвечала Ибраджи, помощник генерала обошел нескольких гостей и встал почти позади жреца. «Я видел», — хмыкнул Ибраджи. «Но это ровным счетом ничего не меняет. Неужели ты забыл о своих родителях?» «Да, Сан-Ялин спас тебя, но разве это вернёт тебе потерянные годы, которые ты могла бы прожить, купаясь в родительской ласке, а не прозябая в суровой монашеской келье и благочестивых лишениях? Но я... Никаких но, Айлин!» Ибраджи зашипел яростно, едва сдерживая гнев. «Мы столько к этому шли, твои промахи один за другим лишь отдаляли нас от цели. Ты не можешь подвести всех нас...» отдавших свои силы, золото, а кто-то из жизни лишь для того, чтобы ты довела наш план до конца. Сегодня ты сделаешь это. Ты избавишь Макаду от тлетворного влияния генерала Сан-Елина. Я мелко задрожала. Пусть это все была игра, пусть я пыталась вынудить жреца раскрыться перед отслеживающими артефактами, но неприкрытая ненависть в словах Эбраджи буквально пронзала меня острыми иглами, нанося почти осязаемые раны. Как можно было настолько фанатично ненавидеть моего Уруса? Я бы поняла еще негатив в отношении праздного гуляки принца, но генерал, образец правильного мужчины, идеал, с какой стороны не посмотри». Я решила предпринять поистине невероятную по своей наглости попытку ещё сильнее подставить жреца. Я я отвыпал, когда меня столкнули с балкона. Скрип зубов жреца услышали, наверное, даже гости за дальним столом. Посерев от негодования, Ибраджи на несколько мгновений прикрыл глаза, успокаиваясь, и лишь после этого ответил. Я предполагал нечто подобное, поэтому вот, держи. «Больше никаких глупых отговорок! Действуй!» Грубо взяв мою ладонь, Ибраджи впечатал мне в пальцы холодный пузырёк. содержимое подарочка не оставляла пространства для фантазий. Там был смертоносный яд. «Он возвращается!» — вдруг совершенно другим тоном сообщил жрец. «Помни, я слежу за тобой!» Ибраджи сделал шаг назад, чтобы через мгновение раствориться в толпе гостей. Я нашла взглядом помощников Уруса. Один из мужчин поспешил вглубь зала, очевидно, преследуя жреца. Второй же, поймав мой взгляд, благодарно кивнул и, развернувшись, спокойно пошел к выходу, скорее всего, чтобы уберечь показания, записанные на артефакт. Ведь это была улика. Одно существование которой грозило Ибраджи казнью. А я осталась стоять возле стола, так и не отойдя от места, куда усадил меня Урус. И смотрела на приближающегося ко мне генерала с горьким предчувствием беды. Конечно, я не была дурочкой, и подливать в кубок моему генералу неизвестный яд не собиралась. Мало ли, какую замену решил мне выдать жрец в замену утерянного пузырька. «Аин?» — Урус улыбнулся и коснулся моего плеча. «Ты в порядке?» «Да», — запнувшись, ответила я, чувствуя себя такой грязной, словно меня изваляли в черной саже. зинаят «Под стражей», — кивнул Урус. «Не беспокойся, больше она не потревожит твой покой». «Угу», — промычала я, селись оттянуть трагичный момент на попозже. Спиной я чувствовала, как Ибраджи прожигал мне дыру меж лопаток, но так не хотелось причинять вред Урусу. Даже зная, что он подготовился к приему яда, я боялась. «Давай же», — прошептал генерал, будто услышав мои мятежные мысли. А после уже громче, чтобы слышали гости, стоявшие рядом, добавил. «Пить очень хочется. Дай мне свой кубок, дорогая». «Сейчас», — ответила я, и, прикрытая от взгляда в широкой спиной Уруса, капнула прозрачной жидкости из пузырька в щербет. С виду безобидной, будто колодезная вода, яд моментально растворился в вишнёвом напитке. «Благодарю». Не дожидаясь, пока я сама подам ему кубок, Урус забрал его у меня и одним махом осушил. Я не знала, как выглядит отравление. Описывая этот коварный способ убийства в своих книгах, я всегда полагалась на фантазию и яркие киношные образы, но враз побелевший генерал, превратившийся в окаменевшую статую и рухнувший к моим ногам, испугал меня по-настоящему. Так не играют, громко вскрикнув, я упала на пол рядом с ним, подхватив застывшего в судороге Уруса под голову. Вокруг забегали слуги, кто-то закричал, где-то послышался звон разбитой посуды. Но мне не было никакого дела до посторонних. Я смотрела в неестественно бледное лицо моего генерала и чувствовала, как вместе с теплом его тело покидало сама жизнь. Не по-нарожку, а по-настоящему. Я убила Уруса. Я убила мужчину, которого выбрало мое сердце. «Нет, нет», — шептала я, не обращая внимания, как меня стали тянуть чьи-то руки прочь от Уруса. «Нет, этого не может быть», — Я, словно дикая кошка, вцепилась в холодные плечи Уруса, но кто-то, куда более сильный, сумел разжать мои пальцы и рывком оторвать меня от распластавшегося на мраморном полу генерала. Словно в тумане, а, быть может, это была пелена от моих слез, я смотрела за тем, как тело Уруса все отдалялось от меня, пока меня вели к выходу из зала, а внутри мой огонь, моя сила, сама жизнь леденела и замерзала, покрываясь коркой вечной мерзлоты. На пороге кто-то задержал моих конвоиров, и ко мне подошел гнусный Ибраджи. Не скрывая торжества, он сказал, «Умница, ты все же справилась. И как хорошо вышло, что прошлый пузырек с ядом ты не уберегла. В тот раз мы не успели найти нужный и дали не тот яд, что ты просила в письме. Но в этот раз флакон был тот, что надо». Благодаря тебе мы, наконец, смогли добраться до неприступного, неуязвимого генерала и покончить с его влиянием на повелителя и маниакальным желанием реформировать нашу церковь и храмовые законы. Покойся с миром, девочка, ты нам больше не нужна». Ибраджи похлопал меня по плечу и отошел, а конвоиры снова потянули меня прочь. «Вот только мне было плевать на то, что будет со мной, как и на то, что творилось вокруг» и на коварного гадкого жреца вместе со всеми преступниками Макады. В голове тяжелым набатом отдавались слова храмовника о подмене флакончиков. Урус готовился к приему яда, но к тому, который назвал в нашем письме. Что же тогда я налила ему в бокал? Ведь получается, что он принял противоядие не от того яда. О нет, я все-таки убила его. Я убила генерала Сан-Елина. На что я надеялась? На пресловутое жили долго и счастливо? Нет, судьба в очередной раз грубо указала мне на мое место. Жизнь — это не книги про любовь, где в конце герои получают свое выстраданное счастье и остаются вместе. Это только там, в любовных романах, в завершении всех злоключений, их ждет главный приз — счастливый конец. А в реальности... В реальности у попаданки с земли не могло быть такой удачи в реальности люди смертны, даже если это магически одаренные драконы. Меня уже давно вывели из праздничного зала, давно миновали роскошные коридоры с золотыми статуями и разодетыми в цветастые одежды слугами, а я лишь сейчас начала по крупицам осознавать себя и реальность. Словно сквозь пуховую перину, с приглушенными звуками, но все же часть сознания возвращалась». И я с новой силой, осознав всю тотальность и безвозвратность своего поступка, закричала. Впервые за этот вечер мой голос меня послушался. Я кричала со всей болью, со всем отчаянием, со всей безысходностью обреченного на гибель животного, потерявшего смысл жизни. Кажется, от моего крика задрожали стены. Или это была просто игра моего распадающегося на молекулы сознания? но в какой-то момент я все же перешагнула черту и очутилась в кромешной тьме, без голоса, без зрения, без какого-либо ощущения своего тела. «Ты не справилась!» — в вязкой тишине я услышала знакомый голос. «Богиня!» — прошептала я, с удивлением отметив, что снова могу говорить. При этом я до сих пор никак себя не ощущала, ни рук, ни ног, ни вообще тела. «Да...» печально ответила та, с кем я уже общалась в храме, тогда, когда Урус был жив, в той, другой жизни. Я всхлипнула, если это конец, то я хочу увидеть его, хотя бы в последний раз. «Ты увидишь его», — ответив на мои мысли, сказала богиня. «И, «Быть может, даже спасешь». Я прекратила беззвучно рыдать и превратилась в слух. Если есть хоть малейший шанс, хоть минимальная возможность я брошу все силы, чтобы воспользоваться ею». В темноте послышался мелодичный женский смех. «К сожалению, я не могу вмешиваться в течение истории, таковы правила. Боги, какими могущественными ни были, каких бы любимчиков ни имели, не могут прямо влиять на жизни и смерти своих созданий. Если каждый начнет подыгрывать своим избранникам мир погрузиться в хаос», «Да-да, это что-то из метафизики, законы, которые действуют во всех вселенных. К сути бы, перейти скорее, там мой генерал умирает». И снова богиня ответила тихим печальным смехом. «Время есть. Мы с тобой находимся во вневременном пространстве. Уруса пока еще можно спасти, но сделать это можешь лишь ты». «Почему я?» — спросила, и тут же устыдилась своих мыслей. «Как? Как я могу его спасти?» «Потому что дракон выбрал свое сокровище», — с улыбкой в голосе ответила богиня. «А сейчас в сознании находится только дракон. Урус спит, и только от тебя зависит, проснется ли твой генерал или же погрузится в вечный сон павшего героя. Урус был послан в этот мир, чтобы очистить храмы от скверны, разросшиеся внутри святых стен подобно грибку». Несмотря на то, что ты не уберегла его, вы все же достигли поставленной перед ним цели. И даже если вы оба сейчас погибнете, механизм запущен. Жернова справедливого возмездия запустились, и их уже никто не остановит. Надругательства над храмом прекратятся. Злоумышленники будут казнены, но... «Как я могу спасти Уруса?» — снова спросила я. К моему стыду меня совершенно не интересовала судьба этого мира. «Мне было важно только одно — любой ценой вернуть к жизни Уруса, даже если для этого самой придётся погибнуть». «Нет, умирать тебе не нужно». И снова эта снисходительная улыбка в голосе. «Напротив, только если будешь жить, ты сможешь вытянуть из небытия своего возлюбленного». «Как я говорила, человеческая сущность Уруса спит». Ты до него не достучишься, но дракон, дракон все еще здесь, он тебя слышит, он тебя чувствует, он тянется к тебе. И только убедив дракона в том, что ему есть зачем возвращаться, ты сможешь вернуть и Уруса. Сейчас лишь ты и сможешь спасти его, ибо умирающий дракон слышит только ту, что предназначена ему. Но поспеши, ваше время на исходе, дракон слабеет». Богиня исчезла, Не знаю, как я поняла это, скорее просто почувствовала, что снова осталась одна. Хотя нет, где-то далеко-далеко я услышала едва различимое урчание. Умирающий дракон Уруса. Я не знала, как позвать его, не знала, как очутиться ближе, но вся моя душа стремилась к нему, к тому огромному ящеру, который уже не раз спасал меня от смерти. «Ты слышишь меня, я знаю», — шептала я в темноту. «Прошу, помоги мне. Мы нужны друг другу, мы нужны Урусу. Я не знаю, как это устроено в вашем мире. Думаю, ты, в отличие от Уруса, давно понял, что я не дитя вашего мира». Еле слышное урчание было мне ответом. Почему-то я даже поняла, что имел в виду умирающий ящер. Да, он понял и принял мою душу еще в тот раз, когда впервые встретил тем утром, когда я очутилась в кровати генерала. Дракон сразу ощутил родственную душу и захотел присвоить, защитить, уберечь. «Помоги мне!» — повторила я. «Я обещаю, что буду рядом, буду заботиться, оберегать вас всю жизнь, отдам, лишь бы вы были счастливы. Только не уходи, не оставляй меня одну!» Дракон, протестующий, зарычал. Кажется, я смогла задеть его чувства. «Ты останешься с нами!» — проговорил глубокий низкий голос. Даже если тебе дадут выбор, ты останешься с нами. Я ни на миг не засомневалась в ответе. Что ждало меня на земле? Одиночество в кругу книг? Я не питала иллюзий касательно своего будущего. И вот это было на одной чаше весов с жизнью подле Уруса. «Да, я буду с вами до конца», — воскликнула я, отвечая не столько голосом, сколько самим сердцем. «Хорошо» в слабеющем голосе дракона послышалось удовлетворение. «Мы вернемся, но помни, ты дала слово. Наше сокровище должно быть с нами, иначе мы умрем». И снова глухая тишина сомкнулась вокруг меня глухим вакуумом, но я не успела испугаться, сознание покинуло меня.